Глава одиннадцатая Мне стало неприятно, оскорбительно неприятно. Неужели я рискнула бы жизнью ребенка только из-за своего спокойствия? Скорее всего, я бы даже тайну свою раскрыла, хотя бы потому, что ничто не может быть важнее жизни маленького мальчишки. Но я осеклась, понимая, что лгу себе. Пока опасность мне не угрожает напрямую, легко рассуждать. А вот стоя на коленях у плахи, уверенно я бы выбрала свою жизнь. Эгоизм и страх? Возможно. И мне стыдно, только врать себе самое глупое и вредное занятие. Мы с Китом вышли на улицу. Пусть герцог занимается лекарством, а я пока займусь своими делами. Поухаживаю за животными как минимум. «Надеюсь, занявшись делом, я успокоюсь, а мои руки перестанут трястись так сильно, да и в горле пропадет удушающий комок страха». «Мама, все плохо?» — с тревогой спросил мальчишка, заглядывая в глаза. Я на секунду замерла, принимая решение. «Нет уж, нас спасет только правда». Не отводя взгляда от Кита, я присела перед ним и тихо заговорила. «Кит». «Инквизиторов и лордов не любят в деревне. Вообще людей, имеющих большую власть, не любят в маленьких городах и сёлах. А инквизиторов боятся. Я привела его в нашу деревню, я пустила его в свой дом. Люди мне этого не простят. И за ночи под одной крышей с мужчиной тоже. И что же нам делать? Может, Может, пусть не лечит того мальчишку?» Дрогнувшим голосом спросил Кит. В «Мальчонке» боролось желание защитить нашу крошечную семью, наше спокойствие, и жизнь мифического мальчика была не так важна, как страшное, непонятное будущее. Моя задача — научить Кита верному мышлению, не дать свернуть на путь трусливого злодея. Мы должны помогать людям». Не потому, что я травница, а потому, что человек должен уметь сострадать, уметь жертвовать и принимать сложные, порой страшные решения. Я тоже переживаю, родной, но зато я знаю, что мальчишка будет жить, будет бегать и играть, а не лежать сломанной куклой всю жизнь, что родители его будут видеть своего ребенка здоровым и улыбаться. «Значит, его мама и папа будут благодарны тебе и расскажут всем-всем, что ты сделала». Глазки Кита наполнились восторгом. «Когда ты делаешь что-то хорошее, не жди ничего взамен». Грустно улыбнулась, понимая, что так не будет. Родительская благодарность сильна, но правила — устои. Прибравшись в сарае, я вышла на улицу и осмотрелась. В принципе, сейчас наш двор выглядел, не сказать, что ухоженно, но более-менее. Хотя бы трава не по пояс, уже хорошо. Но надо было заняться благоустройством. Если мы здесь останемся, то к следующему году обязательно стоит разбить огород. Продавать ничего не будем, но хоть немного для себя посадить надо. Лекарственные травы, опять же. Можно кустов малины выкопать в лесу и землянику поискать. О клумбах и декоративных цветочках я не думала. Важные растения тоже симпатично цветут. Чтобы не сходить с ума от волнения, принялась обрывать траву на дорожках. Все какое-то дело. Не стою столбом, пока кит собирает яйца и кормит птицу. «Я готов». Испуганно вздрогнув, подняла голову. Кристофер стоял у дверей с маленьким пузырьком в руках. «Хорошо, идём». Вздохнув, выпрямилась, отряхнула руки и стряхнула с подола платья травинки. «Думаю, для начала надо зайти к Адаму, предупредить его». «К Адаму», — хмурясь переспросил герцог, — «почему ты должна перед ним отчитываться? Кто он тебе?» «Мамин друг», — выпалил кит, подбегая к нам. «Друг, значит», — тихо усмехнулся мужчина. «Ты быстро нашла друзей и астра. Не находишь?» «Друг из далекого детства, а сейчас староста этой деревни», ответила твёрдо, глядя в глаза мужчине. «Считаю, надо предупредить старосту о вас». «Надо так надо», — пожав плечами, легко согласился мужчина. «Идём же. Думаю, мальчику лучше побыть дома, подождать нас». «Нет», — кит забежал вперёд и остановился, не пуская к калитке. «Я с вами. Вдруг маму там обидят». Ты думаешь, что ее посмеют обидеть рядом с инквизитором? Фыркнул Кристофер, глядя на Кита со снисходительной улыбкой. Да, ее могут обидеть. Насупился Кит и сжал кулаки. Посмотрев герцогу в глаза, четко произнес: "Маму можете обидеть вы". Улыбка сползла с лица инквизитора. Я даже дыхание затаил, опасаясь реакции на такую неприятную правду. Немного помолчав, герцог кивнул. «Хорошо, идем с нами, присмотришь за мамой. Только щенка закрой дома». Кит кивнул с серьёзной моськой и, заперев щенка дома, побежал впереди нас к деревне. «Я не думаю, что это хорошая идея — взять ребенка к больному мальчику», — тихо сказала герцогу, наблюдая за китом. А оставить его одного наедине со страхом, что его мать сейчас обижают, а он ничего сделать не может. Как считаешь, что он будет чувствовать? Я тяжело вздохнула. Кристофер прав. Кит изведётся от волнения. Только вот я боялась, что люди начнут роптать. Все это услышит ребенок. Герцог прав. При инквизиторе люди не посмеют оскорбить. Страшно. Но после или так, чтобы он не услышал? «Вы слишком зависите от мнения других», — произнес мужчина, внезапно перейдя на «вы». «Не думали, что это крайне неразумно?» «Не думала?» «Я в этом уверена, ваша светлость. Мы все живем в обществе, так что для комфортной жизни стоит играть по заявленным правилам», — я развела руками. «Вам проще. Вы сами диктуете правила. А вы? Вы единственная травница в деревне. С вашим мнением должны считаться». Я тут без году неделя, а без травницы они жили много лет. Люди решат, что проще избавиться от меня и продолжать ездить к травницам из соседних деревень, чем смириться с моими недостатками. «Это я недостаток — недостаток?» — рассмеялся Кристофер. Еще какой!» — улыбнулась я. «Представьте, сколько у тех людей есть секретов, которые они хотели бы скрыть. А вы — именно тот человек, который может искалечить судьбу парой фраз». Это все слухи и домыслы. Инквизиторы не запугивают жителей. У нас просто нет на это времени. «Правда», — делана удивилась я. «Тут-то вы не собираетесь домой, а намереваетесь жить у меня». «Ваш случай не уникален, но точно интереснее, чем краденая корова», — фыркнул Кристофер. «И ещё, мне просто негде жить. Арендовать дом здесь не у кого, так что я живу у вас. Считайте, что я ваш постоялец». «Постоялец, который не платит за проживание на минуточку», — заметила я. «Зачем вы здесь? Понятно, из-за меня. Но сейчас, когда вы поняли, почему была вспышка магии, почему не вернетесь домой?» «Потому что, когда я искал вас, на меня напали», — просто ответил мужчина. «Вы уверены, что ваше попадание — случайность? И вообще оба этих события случайны? Я не верю в такие совпадения, Астра». «Вы хотите поймать того, кто это сделал? Но ведь это может быть опасно. Не лучше было бы взять стражи и...» «Астра, чем меньше вы знаете, тем в меньшей опасности. Давайте вернемся к началу разговора. Я ваш постоялец и всего-то, а мои дела останутся моими». «Можно последний вопрос?» — задумчиво спросила я и тут же продолжила, уловив едва заметный кивок. Почему вы теперь обращаетесь ко мне уважительно? Потому что вы заслужили его лаконично и просто отозвался Кристофер. Вы знали, что выделяетесь среди соседей. Не такая крикливая усмехнулась я. Я буду больше молчать, чтобы не привлекать к себе внимание. Это не поможет инквизитор качнул головой, улыбаясь. Вы другая, и этого не изменить. Осанка, взгляд, движение. А уж когда начинаете говорить, вы другая астра, и в любом случае не уживёте здесь. Ни здесь, ни в любой другой глухой деревне. Так что расправьте плечи и успокойтесь, Мое появление только ускорит события. Но пока я тут, вас тронуть не посмеют. А потом, когда вы уедете, продавайте дом, хозяйство, корни и уезжайте, желательно поближе к столице. «Там вы будете больше походить на местных дам. Я бы хотел, чтобы вы перебрались в столицу». «Почему?» — сердце на миг замерло. «Мне признаются в симпатии. Вот так просто?» «Так мне будет проще наблюдать за развитием вашего дара. Я помогу вам устроиться, а взамен стану изучать дар. Его следует раскрыть». «Хорошо, я подумаю». Кивнула я, улыбнувшись. Глупое сердце затрепетало. «Нет, я не планировала бросаться на шею первому красивому мужику, который обратил на меня внимание, но приятно же. Думаете скорее. У меня скоро свадьба, так что надолго я здесь не задержусь». «Свадьба?» Я даже притормозила, глядя в спину мужчине. «Свадьба? Вот же глупая баба!» Только пальцем поманили, а уже розовые очки напялила. Естественно, у герцога есть невеста. Он герцог, а не пёс заборный. «Что-то случилось?» — спросил Кристофер, оборачиваясь ко мне. «Нет, ничего», — качнула головой. «Показалось что-то». Пока шли до деревни, я думала над словами инквизитора. Опять переезд, опять мне думать, как и на что жить. С моими знаниями можно устроиться в городе. То, что Кристофер обещал помочь, пока только слова. Надо рассчитывать только на себя. Хотя довериться хочется. Переложить ответственность за свою и какие жизнь на другого человека. Побыть слабой и беззащитной. Только вот Астра была именно такой. Слабой и беззащитной. К чему это привело? Она погибла от рук того, кто клялся ее защищать. Клялся, стоя в храме и держа за руку юную невесту. Так что, несмотря на свои желания, я не готова доверять кому-либо, тем более мужчине, у которого есть невеста. Войдя в деревню, я старалась не смотреть по сторонам, а только вперед, в спину уверенно шагающего мужчины. Боковым зрением я видела, как народ подходит к своим заборам и пристально смотрит на незнакомца. Потом узнают черный плащ и сверкающее на пальце кольцо, опускают голову, приветствуя герцога. Я чувствовала, как в спину впиваются неприязненные взгляды. Предательница привела волка в стадо овец. Чтобы мне хватило сил сделать запланированное, а не сбежать домой, я думала о мальчишке, который так нуждается в нашей помощи. Ребенка надо спасти. А я? Я уеду, как только инквизитор разрешит. «Ваша светлость», — обратилась к мужчине, нагоняя. «А может, я уеду завтра же? Вы останетесь в моем доме, а я уеду обустраиваться на новом месте». «Вас так пугает толпа?» — усмехнулся мужчина. «Не доверяете мне?» «Я никому не доверяю», — вернула усмешку. «Порой даже себе. Так что соглашайтесь, я не буду путаться под ногами и мешать вашему расследованию, а вам не придется защищать меня». «И не боитесь?» Все же путь до ближайшего города не близкий, а вы одна, с ребенком. У вас же даже лошади нет. — Куплю, — насупилась я, понимая идиотизм моей задумки, но не желая сдаваться. Нам брать особо нечего, так что поедем налегке, быстро доберемся. Не думаю, что одинокая травница — такая уж желанная добыча для разбойников. — Это как посмотреть, — фыркнул Кристофер. астра предлагаю обсудить это дома а пока вон адам ваш идет не мой вздохнула я глядя на приближающегося к нам мужчину ваша светлость добро пожаловать склонившись поздоровался он что привело вас к нам неотложное дело усмехнулся кристофер где там больной мальчишка я могу ему помочь вы хотите помочь адам растерялся конечно идемте «Только должен предупредить, помочь ему непросто, и я бы не хотел давать родителям ложную надежду». «А с какой стати ты решаешь, смогу я помочь или нет?» тихо спросил мужчина. Но от его голоса у меня по спине побежали мурашки. «Прошу прощения, ваша светлость», — шепнул Адам, опуская голову. Мне было жаль Добряка старосту. Он действительно заботился о жителях своей деревни и переживал о каждом, Но встать на защиту друга я не посмела. Перечить герцогу, инквизитору — нет, я не настолько смелая. До дома горюющих родителей мы дошли быстро. На скамье возле двери сидел отец мальчика. Он тихо подвывал, уронив голову на руки. Сгорбленная спина, трясущиеся плечи. Он даже не заметил, как мы подошли. Из открытой двери слышались причитания с завываниями. Там горевала мать у кровати еще живого, но уже похороненного родителями мальчика. Мы для них были словно невидимые. Никто не обращал внимания, что в дом вошли чужие. Мальчишка был в сознании. Он отстранённо смотрел в потолок и молчал. «Может ли он говорить? Ошевелиться? Я не знаю». Скорее всего, единственное, что он сейчас может, так это беззвучно ронять слезы, не в силах что-либо исправить. «Убери мать от ребенка, приказал Кристофе Радому, бесстрастно глядя на мальчишку. В его взгляде не было ни капли жалости, в то время как у меня встал комок в горле. Кит молча стоял позади нас, со страхом глядя на мальчишку и убитую горем мать — «Да, сынок, с таким ты столкнулся впервые, и мне жаль, что так случилось». «Не пойду, не пойду, не трожьте!» — завопила женщина, дергаясь в руках Адама. Она не слышала его слов, не пыталась успокоиться. Страх, что ее ребенку навредят еще сильнее, сковал женщину, затмил разум. Она и нас не видела. Взгляд ее был направлен лишь на мальчика, над которым склонился Кристофер. «Ты меня слышишь?» — спросил инквизитор, глядя ребенку в глаза. Мальчишка медленно моргнул. «Да, слышит». «Пей». Кристофер открыл флакон и прислонил к губам, вливая жидкость в рот. Как только флакон опустел, инквизитор прикрыл глаза и что-то зашептал. «Я слышала слова, но не понимала, на каком они языке. Что это значит? Заклятие? Или Кристофер так ругается?» Но вскоре я почувствовала неладное, словно невероятная сила навалилась на меня, пригибая к полу. Упав на колени, я вздохнула и огляделась. Кит остался стоять, бледный, облокотившись спиной на стену, но стоял. Мать мальчика и Адам лежали рядом без сознания. «Что это было?» — прошептала я, глядя на инквизитора. «Магия», — коротко ответил мужчина, не сводя взгляда с мальчика. И судя по тому, что вы в сознании, у вас есть немалая сила. А кит? У кита тоже есть магия. «Сдается мне, Астра, что кит — будущий инквизитор», — усмехнулся мужчина. А я задохнулась от ужаса, глядя на своего ребенка. «Инквизитор? Он станет таким же? Моего мальчика будут бояться и ненавидеть, а сердце его станет как камень?» «Не позволю», — шепнула я, глядя на Кристофера, — «Не позволю сломить его. У вас нет выбора, Астра», — усмехнулся инквизитор. «Мне жаль. То, что люди были подавлены силой инквизитора, не значит, что они оглохли. Когда Кристофер прекратил давление, Адам поднялся и с неприязнью посмотрел на замершего кита. За что? Он же еще совсем ребенок. Но нас отвлек тихий стон со стороны кровати». Мальчишка, еще недавно лежащий пластом и не имевший сил поднять руку, самостоятельно сел на кровати и теперь с интересом рассматривал нас. Сынок, тихо всхлипнула женщина, неверяще глядя на своего ребенка. Сынок хлопнула входная дверь. Через несколько секунд в комнату вбежал глава семейства, растрепанный со слезами слез на грязных щеках и обезумевшим видом. Но стоило ему увидеть, что сын жив и здоров, как он тут же бросился к нему. Идем, Нам тут больше нечего делать», — поманил меня Кристофер. «Астра, подожди», — окликнул насадом, поглядывая на Кристофера. «Можно тебе кое-что сказать?» «Да, конечно», — кивнула я, отходя от Инквизитора подальше. «Что-то случилось? Ты прости меня», — сконфуженно пробормотал Адам, избегая прямого взгляда. Я бы еще смог как-то убедить людей, что не ты привела инквизитора в нашу деревню, но Кит он, Кит всего лишь ребенок, адам. Усмехнулась я горько. Да, да, прости, закивал друг детства. Но тебе придется уехать. Я понимаю, здесь дом твоей бабушки, но тебе не дадут жизни в нем. Ты прогоняешь меня, тихо спросила я. Прости. Парень развел руками и посмотрел на меня, как на умирающую. Прости, я не хотел вот так. Мы уедем? Кивнула я грустно улыбаясь. Скажи, можно у кого-то купить лошадь? Пешком до города мы не доберемся. Я еду в Киреж завтра, могу подбросить. Я едва не рассмеялась, понимая, что Адам просто хочет от меня избавиться, и чем скорее, тем лучше. Я не могу решить это сама. Я качнула головой. Пришли кого-нибудь за ответом попозже. Не попрощавшись, я пошла вслед за Китом и Кристофером. Обидно. Да, я мало сделала для людей, но что-то же было, кому-то же помогла и жила здесь в детстве. «Не расстраивайтесь, сестра, этого следовало ожидать», — тихо сказал инквизитор, как только я догнала его. «С вами было так же? Вас также же прогоняли отовсюду. Как теперь жить моему ребенку, «Как и прежде». Но, добавив к своему распорядку дня обучения, «обучаться будет не только Кит, но и вы. И нет, меня никуда не гнали. Людям в большинстве случаев плевать, кто рядом с ними. Если сосед не убивает, не грабит, не шумит ночью, то и ненависти к нему не будет. Мне надо учиться, потому что во мне тоже есть какая-то магия, но почему я ничего не чувствую? Вот и мне интересно», — пробормотал инквизитор. Может, вы просто не знаете, что именно должны почувствовать. Так что от вас хотел староста? Судя по тому, что вернулись вы без настроения, он просил уехать. И даже готов завтра же отвезти в Кириш, — кисло усмехнулась, отводя взгляд. — Это прекрасная возможность добраться до города во вполне комфортных условиях, — задумчиво произнес Кристофер. — Разве? — удивленно переспросила я. Я думала, вы не хотите, чтобы я сейчас уезжала. Отпустить вас одну с ребенком, с ценными травами и вещами? Конечно, я против такой авантюрной поездки. Но если вы будете под защитой мужчин, а я сомневаюсь, что староста поедет один, значит, нам стоит собрать сегодня вещи. Кивнула я, тяжело вздыхая. Опять срываться с места и переезжать не хотелось. «Узнавать новую местность, как-то пробовать устроиться. Сложно. Травы еще кому-то продать надо, да так, чтобы не обманули». «Астра, из Кириша порталом отправляйтесь в Цирих. Портал вас перенесет буквально за секунды и не придется тратить неделю на дорогу». Около самого дома внезапно произнес Кристофер. «Возле портального вокзала найдите извозчика. Пусть доставит вас по адресу, который я напишу в записке». «Можете там жить и ни о чем не переживать». «А что это за дом? Вашего знакомого?» — заинтересовалась я. «Всё же хоть какая-то крыша над головой будет». «Это мой дом, Астра. Я вас приглашаю погостить у меня. Только не пускайте кита в лабораторию, там может быть опасно». «Ваш?» — я растерялась. «Ваша светлость. Ваша невеста, вероятно, будет против. Не хотелось бы стать неудобной гостьей». «Мы прекрасно устроимся на постоялом дворе, а потом найдем жилье. В этом доме никто, кроме меня, не живет, так что не переживайте. А невеста? Оставьте это мне. Собирайтесь, Астра, и не забудьте щенка. К сожалению, птицу и козу вы взять с собой не сможете, у меня нет сарая». О, придется их отдать кому-то», — растерялась я. «Или оставить вам. Свежие яйца и молоко парное, сытный и вкусный завтрак». На минуту воцарилась тишина. Герцог смотрел на меня с недоумением, а затем рассмеялся. Я на миг замерла, а затем расхохоталась тоже, понимая абсурдность сказанного. Чтобы герцог доил козу и собирал яйца,